Я не знаю, как вначале отнеслись в армии к этому назначению, но вставки без предубеждения. Керенский совершенно чужд военному делу и военной жизни, но может иметь хорошее окружение. То, что сейчас творится в армии, просто безумие. Понять это не трудно и не военному человеку. Гучков, представитель буржуазии, правый, ему не верили. Быть может, теперь министру-социалисту, баловню демократии, удастся рассеять тот густой туман, которым заволокло сознание солдат. Тем не менее, нужна была огромная смелость или самоуверенность поднять такую ношу, и Керенский не раз перед армейской аудиторией подчеркивал это обстоятельство» в то время когда многие военные люди изучавшие военное дело десятилетиями отказывались взять пост военного министра я не военный человек взял его никто положим не слышал никогда чтобы в мае предлагали портфель военного министра военному лицу и при том Оригинально это сопоставление знаний и опыта, как будто наличие этих именно предрассудков, в кавычках, искала революционная демократия в своих избранниках, как будто Керенский понимал хоть сколько-нибудь военное дело. Первые же шаги нового министра рассеяли наши надежды. Привлечение сотрудники еще больших оппортунистов, чем были раньше, но лишенных военно-административного и боевого опыта, окружение людьми из подполья, быть может, имевшими очень большие заслуги перед революцией, но совершенно не понимавшими жизни армии. Все это вносило в действие военного министерства новой, чуждый военному делу элемент партийности. Керенский через несколько дней после своего назначения издал декларацию прав солдата, чем предопределил все дальнейшее направление своей деятельности. 11 мая министр проезжал через Могилев на фронт. Нас удивило то обстоятельство, что проезд был назначен на пять часов утра, и в поезд приглашен только начальник штаба. Военный министр как будто избегал встречи с верховным главнокомандующим. Разговор со мной был краток и касался частных вопросов, усмирения каких-то беспорядков, возникших на одной из узловых станций и тому подобное» капитальнейшие вопросы бытия армии и предстоящего наступления, необходимость единства взглядов Центрального управления и командования, отсутствие которого сказывалось с такой разительной ясностью, все это, по-видимому, не привлекало никакого внимания министра. Между прочим, вскользь Керенский бросил несколько фраз о несоответствии своим должностям, главнокомандующих фронтами, генералов Гурко и Драгомирова, что вызвало протест с моей стороны. Все это было весьма симптоматично и создало в Ставке нервное, напряженное ожидание. Керенский ехал на Юго-Западный фронт, открывая знаменитую словесную кампанию, которая должна была Двинуть армию на подвиг Слово создавало гипноз и самогипноз Брусилов доносил вставку, Что всюду в армии военный министр Был встречен с необыкновенным подъемом Керенский говорил с необычайным пафосом И экзальтацией Возбуждающими революционными образами Часто с пеной на губах пожиная рукоплескания и восторги толпы. Временами, впрочем, толпа поворачивала к нему лик зверя, от вида которого слова останавливались в горле и сжималось сердце.